кликнула фрекин снорк хлопая в ладоши я так давно так давно не танцевала нет у нас времени на танцы когда гибнет земля сказал снорк но «Ну, немножечко умоляла фрекин снорк ведь земля погибнет только через два дня может в лавке можно будет достать лимонаду высказался Сниф. — да и дорожка ведет почти в нашем направлении подхватил муметртроку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 Один за другим все последовали за ним. Все, кроме Фрэкинснорк, которая осталась в полисаднике любоваться собой в серебряном шаре. За прилавком сидела старушка с блестящими мышиными глазками и белыми волосами. «Во! Сколько детворы за раз!» сказала она. «Что вам угодно?» «Лимонаду!» сказал Сниф. «Лучше всего красного!» «Есть у вас тетради в линейку шириной в один сантиметр». — спросил Снорк. Он хотел записать все, что следует делать на случай столкновения Земли с кометой. — Разумеется, — ответила старушка. — Синие вас устроят? — Лучше какого-нибудь другого цвета, — сказал Снорк. синий напоминали ему о той поре, когда он был еще маленький и ходил в школу. — А мне, пожалуй, новые штаны, — сказал Снус Мумрик. — Только они не должны выглядеть слишком новыми. Мне хорошо только в такой одежде которая в моем стиле все понятно сказала старушка и сняла с вешалки пару брюк эти подойдут но они же ужасно чистые и новые печально сказал снус мумрик постарее не найдется старушка на минуту задумалась это самые старые что у меня есть сказала она а завтра они станут еще старее и конечно еще грязнее добавила она глядя на сну с муврика поверх очков. «Ну ладно», — сказал он, — «пойду за уголок примере Только сомневаюсь, чтобы они были в моем стиле». И он исчез в палисаднике. «Ну, а тебе что?» — спросила старушка у мумитроля. Мумитроль смутился и застенчиво проговорил. «Диадему!» «Диадему?» — удивленно переспросила старушка. «Зачем она тебе?» «Уж, конечно, за тем, чтобы подарить фрекинснорк», – сказал Сниф, который сидел на полу и тянул через соломинку лимонад. Он страшно поглупел с тех пор, как повстречался с этой девчонкой. «Дарить женщине украшения вовсе не глупо», – строго сказала старушка. «Ты еще слишком мал, чтобы понимать такие вещи. Собственно говоря, украшение единственно верный подарок, который можно сделать женщине». «Ну да, еще». — сказал Сниф уткнулся носом в свой лимонад. Старушка оглядела сверху донизу своей полки, но ни одной диадемы там не было. — Может, под прилавком? — с надеждой спросил мумитроль. Старушка заглянула под прилавок. — Нет, там тоже нет. Похоже, диадем у меня не имеется. — Ну, а пара хороших перчаток для снорков ее не устроит? — Не знаю, — с печальным видом проговорил мумитроль. В эту минуту колокольчик над дверью взвякнул, и в лавку вошла сама Фрэкинснор. «Здравствуйте, тетенька!» — сказала она. «Какое чудесное зеркало у вас в садике! Просто прелесть! Я давно потеряла свое карманное зеркальце, и с тех пор смотрюсь в лужи, а лицо в них выглядит не очень-то!» Старушка подмигнула Муми-троллю, взяла что-то с полки и незаметно сунула ему в руку. Муми-тролль глянула одним глазком. Это было маленькое круглое зеркальце в серебряной оправе с розой из красных рубинов наоборот, на оборотной стороне. Он страшно обрадовался и подмигнул старушке в ответ. А Фрэкинснорк ничего не заметил. Тётенька, а у вас есть медали?» – спросила она. «Что-что?» – переспросила старушка. «Медали!» – повторила Фрэкинснорк. «Такие красивые звезды, которые мужчины любят носить на шее». «А, понятно».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 Смотри, как удачно, сказала старушка, обметая звезду щеткой. Нашла я тебе медаль. Ах, что за прелесть! воскликнула Фрекиннор. Затем она повернулась к муметртролю и робко сказала: « Это тебе за то, что ты спас меня от ядовитого куста. Муметртро был до того потрясён, что не мог слова вымолвывать. Он преклонил колени, и Фрекинснорк нацепила звезду ему на шею где она заблистала бесподобным блеском. «Нет, ты обязательно должен увидеть себя в зеркало!» воскликнула Фрэкенснорк. Тут Муми-тролль достал из-за спины зеркальца и сказал, «А вот это я купил тебе. Подержи, я посмотрюсь». Пока они любовались собой в зеркало, колокольчик на дверью звякнул вновь и вошел с Нусмумрик. «Мне кажется, лучше будет, если брюки состарятся здесь», сказал он, «они не в моем стиле». «Очень жаль», — сказала старушка. «Ну, а новую шляпу тебе не надо?» Снус Мумрик испуганно надвинул на глаза свою старую зеленую шляпу. «Большое спасибо», — сказал он. «Мне вовремя пришло на ум, как опасно обременять себя собственностью». В эту минуту Снорк, который все время сидел и писал в тетради, поднялся и сказал. «Один из пунктов правил спасения от комет гласит, «Не задерживайся долго в лавках, выбирая товар». «Нам пора идти дальше. Сниф, живо допивай лимонад!» Сниф опрокинул себя целый стакан, и, как следовало ожидать, лимонад попал не в то горло. Послышался булькающий звук, и лимонад выплылся на коврик. «Фу!» — сказала Фрэкин Снорк. «С ним всегда так», — сообщил Муми Тролль. «Ну так что же, пойдемте?» «Сколько с нас?» — спросил Снорк. Старушка принялась за подсчеты а муми вдруг с ужасом сообразил, что у него нет денег. Да что там денег? У него и карманов-то нет!» Он дергал Снус-Мумрика за рукав, делал ему отчаянные знаки бровями, а Снус-Мумрик только головой тряс. Брат и сестра Снорки многозначительно смотрели друг на друга. Ни у кого не было с собой ни гроша. «Одна семьдесят за тетрадь и три марки за лимонад», сказала старушка. Звезда стоит 5 марок, а зеркало – 11, потому что на оборотной стороне рубины. и того выходит 20 марок, 75 пенни. Никто не проронил ни слова. Фрэкин Снорк со вздохом положила зеркальце на прилавок. муми начал развязывать ленту медали. Снорк усиленно соображал, дороже или дешевле стала тетрадь после того, как он исписал ее. А с ней вглядел на залитым лимонадом коврик. Старушка посмотрела на них поверх очков и кашлянула. «Так вот, малыши», — сказала она, — «еще у нас есть старые штаны, которые Снус Мумрик отказался взять. Они стоят ровно 20 марок. Одно покрывается другим, так что в сущности вы мне ничего не должны». «А разве так правильно?» — с сомнением спросил Мумитрол. «Еще бы неправильно, маленький мой Мумитрол», — сказала старушка. «Ведь я же удерживаю с вас штаны». Снорк попробовал проверить расчет в уме, но ничего у него не вышло. Тогда он записал в тетради вот так. В тетрадь 1.75, лимонад выплюнутый 3, медаль 5, зеркало с рубинами 11, итого 20.75. Брюки 20. 20 равно 20, в остатке 75 пенни. «И правда, сходится!» — удивился он. «А 75 пенни?» — завопил Сниф. «Разве нам не причитается 75 пенни?» «Не мелочись!» — сказал Снус Мумрик. «Будем считать, что мы квиты!» Они вежливо поклонились, а Фрэкин Снорк сделала книгсен. У двери она что-то вспомнила и спросила. «А далеко отсюда до танцплощадки?» «Нет, только чуточку пройти вперед!» — ответила старушка. Если ночь лунная, там дают добавочное время. И они пошли по дорожке к танцплощадке.